— ответил берцу Положите на тарелку свой браунинг, который, если я не ошибся, находится в вашем левом внутреннем кармане пиджака. — Должен признать, что в этот момент Берцио даже понравился мне, как профессионал, и я оценил его самообладание. — Пожалуйста, — сказал я, выкладывая перед ним браунинг. — Берцио...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 Попался в ваши руки, именно в ваши, майор. Я уже полковник, — рассмеялся Берцио, — с чем от души вас и поздравляю. Берцио смотрел на меня почти снежной жалостью. Увы, — сказал он, вроде сочувствуя мне, — мир так подло устроен, что за все надо платить, даже за свои ошибки. Я ведь расплатился за свой промах в Граево, а теперь настала ваша очередь. Ваша правда, — согласился я, — за все приходится платить. А бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Тут мне вспомнились прежние уроки Хромова. И в этот же момент...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 Это был пятиосный компаунд заводов в Борзига, с управлением которого я был знаком еще с молоду, когда служил в Граево. Паровоз сердито попыхивал, уже готовый тащить порожняк в сторону польского Щетцина. Я заглянул в будку. Там никого не было. Очевидно, машинисты его свита отлучились перед отправлением. Я понимал, что далеко от Кёнигсберга мне уехать не дадут. Хоть бы выбраться.